В 1850 году был принят так называемый закон о беглых рабах. Если ранее до того была какая-то перспектива для беглого раба с плантацией каким-то образом на севере устроиться, то, начиная с этого момента, был принят закон, по которому северяне все обязаны были вернуть раба на плантацию. Но это, конечно, закрывало всяческую надежду и порождало невозможность обретения свободы. И поэтому это, конечно, трагическое такое начало. Безусловно, аболиционисты были против этого закона. на это тоже обсуждалось все. Гарри Бичерстоу, она была, такое ощущение, приуготовлена, хотя, как она сама говорила, ее рукой водил сам Бог, когда она писала. Первое, на что нужно обратить внимание, то, что Гарри Бичерстоу до этого момента она уже была писательницей. Она не была столь известна, и даже, я бы сказала, она не была столь известна, как ее сестра Катарина, с которой они писали все время о очень важном в то время, как раз первая половина XIX века, я бы даже сказала, первая треть и далее, чуть-чуть, вот до граждан Войны, это так называемый концепт построения дома всеамериканского. Как обустроить дом, как нужно правильно себя вести. Потому что дом воспринимался как сфера, где воспитывается новый гражданин. И для Гарри Бичерстоу было очень важно вот эта гражданская позиция, то, как она видела. Причем не просто всеобщая гражданская позиция, а именно женская гражданская позиция. Комментарий историка литературы Ирины Морозовой. горит Вичерстол, хижина дяди Тома